люди первые В покое зашел смуглый парень со сложенными крыльями за своей спиной. В его руках был поднос со всякой снедью. Найдя глазами прекрасную женщину в белом платье, он влюбленным взглядом посмотрел и улыбнулся богине. Моим предложением было продолжение застолья. Он поставил поднос на журнальный столик, достал оттуда два бокала и налил в них из большой непрозрачной пузатой бутылки розовую жидкость. Богиня стрельнула в его глазками. «Анатас, ты же знаешь, что я только за продолжение банкета!» И взяла со стола бокал, но тут же отставила его в сторону. В воздухе прямо перед ней начала густеть чернота. Парень тоже отставил свой бокал в сторону. «Это что?» Богиня ответила несколько беспокойно. «Это сестры пытаются со мной связаться. Может, что-то случилось? У них есть амулеты для экстренной связи. Может, титаны их достали?» Она провела ладонью перед собой, чернота расширилась, передав изображение маленькой девочки Смерть внимательно осмотрела помещение на фоне, но, узнав пещеру, подуспокоилась и улыбнулась этой девочке. «Привет, Клота. У вас все в порядке?» Та в ответ серьезно кивнула. «Да, все в порядке. И ты, здравствуй, сестра. Все никак не привыкну к твоему новому образу. Ты такая красивая». «Титаны до вас не добрались?» Девочка покачала головой. «Нет, скорее-то мы до них добрались». Смерть приподняла вверх брови. «Что ты имеешь в виду? Мы вмешались в их пространственный ритуал, понизили пропускную способность и перенаправили его в инферно». Богиня медленно покачала головой. «Так вот почему они вторглись не в Виторию, а я голову ломала?» «Да, тем самым мы выиграли для вас время. Новый портал они сразу не смогут открыть. Но когда откроют, перенаправить его мы уже не сможем. Мы использовали голову медузы горгоны Смерть округлила глаза. «Медузы-горгоны? Вы что, так ведь теперь может пробудиться он?» Слова смерти прервала старуха, что появилось в изображении. «Может. Но у Одина будет время, и у нас появится шанс. Если бы титаны сегодня напали на Олимп, шансов бы уже не было». Смерть улыбнулась несколько кривовато. «Шанс. Раньше как раз он был, а теперь его нет совсем». И тяжело вздохнула. «Впрочем, завтра будет собрание богов». «Посмотрим, что можно придумать!» Сестра кивнула. «Прощай, сестра!» Смерть кивнула в ответ. «До встречи, Атропос!» Изображение тут же исчезло. Богиня взяла со стола бокал и выпил его залпом. Затем посмотрела на Танатаса и грустно улыбнулась. «Ну и день сегодня!»